Глава 28. Дух Мэри подошел ближе, и Эди невольно отшатнулась, разглядев то, что прежде скрывал плотный туман. Дух Мэри вспыхивал и гас. Она приняла дозу талия. Но как, когда и зачем кому-то это стакан? Прошептала Эди, но Мэри услышала. Улыбнувшись, она остановилась. Эдит, в моем появлении здесь вы сыграли роль ничуть не меньшую, чем талли. Раньше мне удавалось лишь заглянуть сюда краем глаза. Мэри чуть запрокинула голову, любуясь грозовыми облаками тумана. В ту же секунду Эдди сунула руку в шелковый кисет и достала коробок спичек. Впрочем,. Должна признаться, ваша матушка рассказывала, что тут несколько живописнее. Эди застыла, держа в руке незажженную спичку. Ее смерть ⁇ такая трагедия. Эди вцепилась в спичку изо всех сил. Вы знали мою мать? Откуда? Мэри оглядела дух Эди с головы до ног, и в глазах ее мелькнуло нечто вроде голода. Если бы я только знала что у Лены есть дочери, сколько времени мы бы все сэкономили. На слове «дочери» во множественном числе все внутри Эди обмерло. Ей нужно было обратно в жизнь. Квайлет. Она зажгла спичку и выругалась. Пламя задул порыв ветра. Мэри наблюдала, как она поджигает вторую с тем же исследовательским интересом, который проявляла во время сеанса считанные секунды назад. И не пыталась ее остановить. Эдди не медлила и не раздумывала о причинах. В этот раз огонек не погас, и едва дым лаванды истончил завесу, она закрыла глаза и перешла. Первым, что она услышала в жизни, был крик. Крик Вайлет. Глаза Эдди распахнулись в ту же секунду, как кто-то защелкнул на ее запястьях холодные железные наручники. После этого ее взгляд быстро прояснился. В гостиной снова зажгли свет, и слышалось ровное шипение горящего газа. Вернувшийся рыжеусый дворецкий стоял посреди комнаты и беседовал с мужчиной в полицейской форме с двумя серебряными прямоугольниками на рукаве. Эдди сразу же узнала в нем тонкогубого детектива, расследовавшего смерть Нел Дойл, сидящая рядом с Мэри. Резко открыла глаза. Не удостоив Эди и взгляда, она поднялась из-за стола и направилась к дворецкому и детективу. Второй полицейский, помладше, как раз защелкивал наручники на запястьях Вайлет. Потому то сестра и кричала: Сейчас ты замолчишь, произнес молодой полицейский, защелкивая второй наручник. И будешь делать, что сказано. Из чего бы это? провещала Вайлет и попыталась встать со стула. Но молодой полицейский толкнул ее обратно. Детектив Барни, как смутно помнила Эдди, поприветствовал Мэри кивком и заговорил обеспокоенным тоном. «Мэм, мне жаль, что вам приходится на это смотреть, но, боюсь, эти девушки подходят под описание, как мы уже сказали вашему слуге». Детектив кивнул рыжеусому Дворецкому, и тот кивнул в ответ, вежливо, на грани скуки как будто не было совсем ничего необычного в том, чтобы трое полицейских арестовывали двух молодых женщин прямо посреди гостиной его работодательницы. «Какому еще описанию?» — взвизгнула Вайлет. «Нас пригласили на частный сеанс, а это, насколько я знаю, вполне законно. Кто-нибудь, объясните мне, пожалуйста, что здесь, черт подери, творится?» Мэри отпрянула, как будто Вайлет дала ей пощечину. «Боже правый!» — проговорила она, весьма театрально качая головой. — Девчонка явно не в себе. — Как вы сказали? Убийство — Убийство? Полицейский, стоявший за спиной Эдди, именно в эту секунду решил вздернуть ее на ноги. Холодное железо впилось в чувствительные запястья, и она вскрикнула от боли. — Мэм, похоже, это неудачная попытка похищения, — продолжил детектив Барни. Мы получили сообщение, что кто-то из дьявола дьяволопоклонников для собственных гнусных целей похитил из лечебницы больную женщину. Видимо, их ритуал сорвался, и жертва скончалась. «Похитил?» — вскрикнула Эдди. Одновременно с ней Вайлет взвизгнула. «Дьяволопоклонников?» Полицейский, державший Эдди, дернул наручники, и ее запястье вновь пронзила острая вспышка боли. «Замолчали обе!» — прошипел он. «Если только не хотите прямо сейчас признаться в убийстве! Всем нам время сэкономите!» «Думаю, их повесят», — заметил полицейский помладше, который уже волок Вайлет к коридору. «Как они, бедняги, горло резали! Просто отвратительно!» Вайлет извернулась, лихорадочно пытаясь встретиться взглядом с Эдди. Они видели тело Руби. Вслед за этим осознанием тут же пришло другое: Неужели Лилиан с адой тоже арестовали? Мэм, я должен еще раз принести извинения, говорил детектив Мэри, что мы вот так ворвались к вам домой. Управляющий их так называемой труппой вовсе не горел желанием сообщать ваш адрес, но нам нужно было срочно поймать этих преступниц, пока они не ускользнули? Что вы, детектив? Я прекрасно все понимаю. И меня восхищает ваша преданность закону. Искренне восхищает. Теперь в голосе Мэри слышалось какое-то лицедейство. Она говорила совсем не как радушная женщина с пытливым умом, которая их встречала. «Но, если позволите, отмечу», — продолжила она, — «что мне представился случай понаблюдать за этими молодыми женщинами. Я сама врач» и твердо убеждена, что обе больны острой формой медиамании и не способны «Нет!» — выкрикнула Эдди. «В полной мере нести ответственность за свои деяния. Таким образом, как специалист, я рекомендовала бы доставить их в городской приют умалишённых, где у меня будет возможность лично заняться их лечением. Эди рванулась вперед, не обращая внимания на врезающиеся в руки железо, но полицейский ее удержал. Не смейте, не если желаете, произнесла Мэри, заглушая крики Эди. Я могла бы успокоить их перед дорогой. Как вы можете видеть, из-за болезни они становятся несколько бешеными. Тут Мэри наконец взглянула на Эди и с вызовом подняла брови. И Эди вдруг поняла, откуда эта женщина знала ее мать. И почему была в курсе подробностей ее смерти? Мэри Саттон и была ее последней клиенткой. Этот сеанс. И кругленькая сумма в награду. Все это было ловушкой. Зачем-то, Эди пока не понимала, зачем, Мэри Саттон хотела найти медиумов с теми же талантами, что у матери. А Эди радостно попалась в расставленные сети. Вайлет закричала, вырывая ее из раздумий. Сестру волокли вон из комнаты. Эди, Вай! Позвала она в ответ. Вайлет, я! Мэри Саттон шагнула вперед, загораживая удаляющийся силуэт Вайлет. Она отцарапала Эди взглядом с ног до головы. В ее серых глазах горел фанатичный огонь. Эдит, я так рада, что тебя нашла. Нас с тобой ждут великие дела. Взгляд Эдди метнулся настоящего за Мэри детектива. Он должен был услышать это странное замечание. И, конечно, настоит на том, чтобы не отдавать Эдди и Вайлет на милость Мэри Саттон, пока их дело не рассмотрит судья. Но детектив Барни сказал вовсе не это. Напротив, он почтительно склонил перед Мэри голову. «Мэм, на этом я вас покину. Как всегда. Рад был встрече». Полицейский, державший Эди заскованные руки, толкнул ее вперед, закрехтев от натуги. Она не удержалась на ногах, и он позволил ей упасть на колени. Потом снова вздернул на ноги, и левое плечо пронзило острая боль. Как всегда, рад был встрече. Мэри уже проделывала это раньше с другими женщинами, другими медиумами. С Руби, с Нелл Дойл. А что стало с беднягами с Белден Плейс? Их арестовали за непристойное поведение полицейские из другого участка, и больше их никто не видел. «Везучая ты девчонка!» — ощерился полицейский, стоящий у нее за спиной. «Такая славная, почтенная дама захотела спасти твою смазливую шейку!» «Везучая!» Это слово крутилось у Эдди в голове, когда ее спустили с крыльца дома Мэри Саттон. Везучая. Вайлет была уже в полицейском фургоне, когда туда грубо швырнули Эди. Руки сестры, как и ее собственные, по-прежнему сковывали наручники. Везучая. Деревянные двери оставили нараспашку, позволяя прохожим любоваться двумя скорчившимися внутри молодыми женщинами. Молодыми женщинами, которые только собирались с этого дня зажить полной жизнью. Когда полицейские вернулись, неся по стакану обещанного мэри Саттанснотворного, Вайлет изо всех сил брыкалась и сжимала зубы, так что половина препарата стекла по ее щеке. Но Эдди, понимая, что все уже потеряно, сама запрокинула голову и открыла рот. Жидкость, потекшая в горло, была кислой, но она заставила себя проглотить все до капли. И когда за ней... Явилась тьма, Эдди безропотно позволила ей себя поглотить».